Чего бояться? Дело привычное. Брат мой Димитр в деревне на руках по огню ходит. И ни разочка не обжегся. Так и закончился этот вечер, исполненный таинства и чудес. Невена ушла, переоделась и вскоре предстала перед нами в ярком лазоревом платье и изящных замшевых туфельках. Мы вызвались сопровождать ее на автобус, до Солнечного берега. Он останавливался неподалеку на горной дороге. К нашему изумлению она сама взялась нас подвести на собственной машине. вашей авто, мадемуазель, тоже летает по огню», пытался сострить и Лука. Наверное, ничего не ответила. Открыла ключом дверцу своего автомобиля и пригласила нас садиться. Мы тронулись вниз к морю. Я сидел рядом с юной нестенаркой, слушал, как беспрестанно визжат тормоза, как машину то и дело заносит на горных серпантинах, обрывающихся в полукилометровые кручи, и мне казалось, я сам иду по огню.